Глава 21. Варя. Не знаю, то ли нервное напряжение сказывается, хочется его сбросить, перекинуть хотя бы часть, чтобы стало легче. То ли мне сложно противостоять Денису, но я рассказываю о случившемся. Мои собственные слова меня пугают. Какой-то кошмар и стыд. Это как в плохом фильме, честное слово. И только когда замолкаю, приходит запоздалая мысль, что сейчас Денис обо мне подумает. «Вообще о нашей семье. Это же позор какой!» Не успевает эта мысль вытеснить остальные, как слышу вопрос. «Какая сумма, Варь?» «Тридцать тысяч». Я судорожно сжимаю трубку руками. Хочу добавить, что половину уже отдали, но не успеваю. Они точно не вломятся к вам в дом? «Нет. Кажется, нет. Сейчас вообще тихо. Может, ушли? Извини, что вывалила всё это на тебя. Глупости не говори, я перезвоню». Он вешает трубку раньше, чем я осознаю, что разговор окончен, не успевая ничего сказать. Смотрю на погасший экран, кусая губы. К глазам подступают слёзы. Зря я ему рассказала. Загрузила ненужными проблемами. Мы знакомы, всего ничего, а теперь он вроде как причастен к происходящему. Будет чувствовать себя обязанным, что ли. Да что тут поделаешь? Надо звонить Славе и просить о помощи. Экран загорается. Я вижу выскочившее сообщение от банка. Денис Игоревичка... Прислал вам 50 тысяч рублей. Глаза распахиваются почти неприлично. Сказать, что я в изумлении, значит ничего не сказать. Жмурюсь, тряся головой, но когда открываю глаза, сообщение никуда не девается. Господи, Денис перевёл мне такую крупную сумму. Наверняка это его сбережение, и он вот так запросто, ничего не говоря, в груди затапливает тёплым. Нежность, признательность за его поступок начинает щипать глаза. Телефон оживает в руках, входящим вызовом. Я машу рукой на лицо, выдыхая. Только не хватало моих всхлипываний в трубке. Пришли деньги? спрашивает Денис, как только я принимаю вызов. Да, Денис, я даже не знаю, как тебя благодарить. Это это очень важно для меня. То, что ты сделал, я всё тебе верну, обещаю. «Не надо ничего возвращать. Дай брату денег, пусть разберётся с ребятами. Я не хочу, чтобы ты подвергалась опасности. Мало ли что придёт в голову этим идиотам. И вообще, без обид, но лучше возвращайся скорее. Я теперь буду переживать за тебя». Я лепечу в ответ что-то нечленораздельное, и мы прощаемся. Ещё пару минут сижу в лёгкой растерянности, пытаясь уложить происходящее в голове. Всё это разум на меня свалилось. Долг, вышибалы, Денис с деньгами. Вот так утро. «Ладно, Денис прав. Нужно быстрее закрыть этот вопрос. Выхожу в кухню, где мама с Сашкой сидят за столом, тихо переговариваясь. При моём появлении замолкают, бросая виноватые взгляды. Ненормальные. А если бы что-то и впрямь случилось? Не сегодня, раньше или позже? Чем они думали, решая скрывать факты долго «Договорись о встрече». Говорю, брат, усились сохранять спокойствие. «Я сейчас переведу тебе остаток долга. Там, наверное, ещё проценты». Сашка с мамой в недоумении переглядываются. «Там порядка двадцати тысяч», — отвечает брат. «Откуда у тебя деньги?» Я запинаюсь, а потом быстро произношу, утыкаясь в телефон. Откладывала с зарплаты. Не знаю, почему, но не могу сказать им правду. Последуют вопросы, опасения, а мне по факту даже рассказать о Денисе нечего. Я ведь так мало знаю. Не буду же я им о своих дрожащих коленках говорить и о том, что разум теряю, когда Денис на меня смотрит прожигающим взглядом. Получив перевод, брат суетливо уходит из комнаты, с кем-то говорит по телефону, потом идёт одеваться в прихожую. Всё это время мы с мамой сидим в кухне друг напротив друга и молчим. Вот так приехала в гости называется. Тебе точно ничего не угрожает? Всё же задаю вопрос, провожая брата. Сашка отмахивается. Им главное деньги получить. Не переживай, Варь, всё будет хорошо. Ты мировая. Он быстро обнимает меня и уходит. Закрыв дверь, прохожу к окну и слежу, как он идёт по двору. Потом поворачиваюсь к маме. Не надо было брать в долг, тем более в такой конторе. Говорю ей, это же бандиты. Мама вздыхает. «Что бы ни случилось, всегда звоните и сообщайте мне, хорошо, мам?» Пытливо заглядываю ей в глаза. Она кивает, пряча выступившие слёзы. «Но ты чего?» Подхожу и обнимаю её. Мама крепко сжимает меня в ответ. «Умница ты моя!» — говорит сквозь слёзы. «Что бы мы без тебя делали?» Сердце на мгновение сжимается. Даже не знаю, почему. Словно слышится мне в этих словах дурное предзнаменование. Машу головой, отгоняя плохие мысли. Это моя семья, самые близкие мне люди. Ради них я действительно на всё готова. Только бы они ещё давали себе помочь, не скрывались. У меня самой выступают слёзы. Если бы можно было защитить близких от бед, страданий, болезней, если бы только я могла, непременно бы это сделала. ну ничего, всё обошлось. Я присаживаюсь на корточке, вытираю маме слёзы, улыбаясь. Только больше меня так не пугайте. Мама смеётся и плачет одновременно, снова обнимает меня. Я понемногу успокаиваюсь в родных и нежных руках. «Господи, Одинцова!» — Машка качает головой. «Неужто даже среди москвичей не нашлось ни одного, кто бы, наконец, тебя завалил?» Я толкаю её в бок С Машкой мы дружим с детства. Она на полтора года меня старше. Отучилась в местном колледже и работает секретарём, получая заочно высшее образование в областном институте. Пожалуй, она единственная, кто может вот так запросто говорить мне подобные вещи. Я же туда не за этим ехала. Замечаю ей, пока мы идём в сторону кафе. Я учусь, вообще-то. У меня большие планы. «Да, помним», — перебивает подруга. «Образование, карьера. Знаешь...» Машка встаёт передо мной и начинает идти спиной вперёд. «Тебе всё это не будет в радость, если при этом ты будешь недотраханной злыдней». «Маша!» — всё-таки шеплю я, глядя по сторонам. «На улице никого, но мне всё равно кажется, что её слова разлетаются по пустой улице и их слышат в каждом доме. Я уже почти 20 лет, Маша, и заявляю ответственно. Тебе нужен мужик!» Внезапно она поскальзывается и падает, смешно ойкнув и взмахнув руками. Подрезает меня, и через мгновение я оказываюсь рядом. Мы громко смеёмся, распластавшись на снегу. «Смотри, какие звёзды!» — говорит Машка. «Хоть мешок подставляй и собирай. Смотри, смотри, Варь, звезда падает. Загадывай желание». Наверное, это наивно, глупо, даже нелепо лежать посреди снежной дороги и смотреть в тёмное небо. Но мне сейчас так хорошо. Пропали все страхи, и на душе просто ясно, светло. Пусть у нас с Денисом все получится. Произношу я одними губами, глядя на падающую звезду. И в этот момент верю. Так оно и будет.